После раскопок под полковника Уильяма Холи в 20-х годах нашего века английское правительство больше никому не давало разрешения на раскопки и поступало совершенно правильно. С каждым десятилетием наука получает всё новые методы и способы исследования, а тайны, скрытые дёрном, могут подождать. Со времени Холи Мы получили радиоуглеродный способ датирования древесного угля, термолюминесцентный способ датирования гончарных изделий и новая подробно разработанная системы каталогизации и описания археологических находок буквально с сантиметра за сантиметром. В будущем мы получим ультразвуковые, электрические и другие методы исследования. не связанные с разрушением изучаемого объекта, которые позволят нам без всяких раскопок установить, что именно скрыто под дёрном. Раскопки можно произвести только один раз, и при этом археолог сам уничтожает необходимые ему данные. Однажды я видел, как учёный бросил пустую сигаретную пачку в яму, которую затем засыпал раковинами и всяким мусором. Это произошло Выпсвечи, штат Массачусетс, на мусорной свалке береговых индейцев, датируемое 500 годом нашей эры, и хранившее кварцевые наконечники для стрел, черепки с верёвочным орнаментом и птичьи кости. Пачка должна была послужить предостережением для будущих исследователей. Внимание, археологические слои здесь нарушены. Каждая лунка в обре была круглая, с отвесными стенками и ровным дном, и имела в глубину от 0,6 до 1,2 м. Диаметр их достигал 1,8 м, а максимальное отклонение центров от математически правильной окружности не превышало 53 см. Лунки эти были вырыты с помощью оленьих рогов и бычьих лопаток, а затем снова засыпаны меловыми обломками. Чтобы вырыть такую лунку, а потом её засыпать, требовалось около двух человека дней. А зачем они это делали? спросил режиссёр. Стёрды с рода штата Айова собрала бокалы из подмартении. Перед нами поставили обеденный поднос с приборами ледяными, как стратосфера, и блюдом, дышащим жаром, как духовка. Мы занимали два сидения, а на третьем, у прохода, лежали фотографии, всякие бумаги и развёрнутый большой план Стоунхенджа. Не знаю, тут вообще очень трудно ответить на вопрос, зачем. Холл утверждал, что в этих ямах стояли камни пожеубранные. Он нашёл обугленные кости человеческие. Следовательно, там происходила кремация. Он нашёл также костяные булавки для волос, я полагаю, и каменные осколки, словно туда сажали каменные семена. В большое недоумение всех привёл вырезанный из мелошар, который был найден в лунке номер 21. Как вам известно, согласно моей теории, лунки были компьютером, счётным устройством. Годы отсчитывались с помощью камня или какой-нибудь другой метки, которую каждый год перекладывали по кругу из лунки в лунку. Может быть, этот меловой шар и служил такой меткой. О закапывать его могли для того, чтобы не переложить по ошибке куда-нибудь ещё до истечения года. Погребённый священный символ, эмблема солнца. Стоунхендж 1 был в археологическом смысле слова сменён Стоунхенджем 2. При этом строители добавили аллею, кольцевую канаву вокруг пяточного камня и предположительно четыре опорных камня, образующих большой прямоугольник номер 91, номер 94, а также ямы в точках Б и С.